Глава 33. Встречи Титанов. В мои намерения не входит расписать от с е р и а т у м все события, произошедшие в последующие 12 часов. Даже если бы такое желание у меня возникло, вряд ли это возможно. Но несколько слов посвятить и м пожалуй, придется. Кокифу снова вернулось хорошее настроение. Ну что, док? весело сказал он мне. Зато нам предстоит славная потасовка. Какие бы страсти господни нам не грозили, помните, что леприкоун нас предупредит. У меня возникла была мысль рассказать тоаде про налет банши, который он мне пообещал, но, честно говоря, я все время только и думал, как бы нам оттуда поскорей смыться. Наша добрая старушка совсем кланом окифов. Рванут сюда по первому сигналу, сказал зеленый человечек, и я бьюсь об заклад, что т р о и ц а будет страшно рада получить от меня такой подарочек. Сияющая лакла осторожно прервала его. Мне надо еще тебе кое-что сказать, Ларри, милый. И боюсь, что это тебе не слишком понравится. м о л ч а щ и е боги сказали, что ты не должен сам принимать участие в битве. Ты должен остаться здесь вместе со мной и Гудвином, потому что если если придет сияющий бог, мы должны будем встретить его здесь. А ты не сможешь сделать это, Ларри, если ты пойдешь сражаться, сказала она, метнув на него быстрый взгляд из-под длинных ресниц. У Окифа отвисла челюсть. Да, протянул он. Это просто удар ниже пояса. Делать нечего. Их точку зрения понять не трудно. я г н ё н о ч е к предназначенный для з а к л а н и я на алтаре, не должен шляться где попало, чтобы не угодить н е на р о к о м волку в зубы. Мрачно прибавил он. Не беспокойся, радость моя, сказал он Лакли. Раз уж я ввязался в эту историю, то буду играть по всем правилам. Олаф радовался предстоящей битве и не скрывал этого. Скоро Норны закончат плести свою паутину, громыхнул он, увидев нас. И нити жизни Лугура и этой чёртовой ведьмы Йолары уже рвутся у них под пальцами. Тор не оставит меня, я знаю, и сам я стану подобен молоту, чтобы выковать славу Тору. Он держал в руке чудовищную дубину из чёрного металла, добрых пяти футов длиной, увенчанную массивным металлическим набалдашником соответствующего размера. Я перехожу теперь вплотную к описанию заключительных событий в самом конце дороги для Корея, там, где земля гигантских мхов граничила с кромкой рубинового песка, устилающего пол в пещере, з а т а и л и с ь в засаде тысячи воинов Акка. Вооруженные копьями, наконечники которых были смазаны студнем, вызывающим мгновенное разложение живого тела, и страшными дубинами с металлическими головками, утыкаными н острыми, как иглы, шипами, они должны были броситься в атаку, как только карлики вылезут из корялов на открытую местность. Особых надежд на эту группу мы не возлагали, разве что немного проредиться с помощью Йоларовских войска, потому что в этом месте к а п и т а н о м солдат Йолары и Лугура. Сам Бог велел пустить в ход кес и другие сверхестественные ъ виды оружия, и мы нисколько не сомневались, что все ремесленники и мастеровые в м у р и неустанно трудясь под руководством Маракинова изготовили доспехи, которым ничего не стоило выдержать удары примитивных орудий боя, которыми располагали человекообразные лягушки. Ларри и я единодушно отдавали должное изобретательности русского. Во всяком случае, численность нападающих должна была бы несколько поубавиться. Далее, при общем руководстве короля Акка и под непосредственным присмотром надсмотрщиков, о полчены ц Наспех соорудили множество каменных преград вдоль всего предполагаемого пути исследования Муриан внутри пещеры. Эти стены прекрасно защищали Акка, так что они могли бы из-за их прикрытия метать копья и дротики, не вступая в рукопашный бой. Довольно интересно, что такое оружие, как лук или любые его разновидности, они не использовали. Сам вход в пещеру перекрывала особенно сильно укрепленная баррикада. Она протянулась в обе стороны почти до самого конца серповидного побережья. Почти, подчеркиваю я, потому что времени оказалось недостаточно, чтобы перегородить полностью зев пещеры. Весь мост, все это грандиозное сооружение, из конца в конец, начиная от того места, где он опирался на побережье винноцветного моря. И не доходя каких-нибудь стафутов до золотых ворот обители, з а г р о м о ж д а л и с л е д у ю щ и е один за другим оборонительные валы за высокой стеной, возведенной перед входом в пещеру. Нападающих поджидали тысячи и тысячи многочисленных отрядов Акка. Особенно густо они располагались около краев незаконченной баррикады и также вдоль всего изогнутого полумесяцем побережья и в правую и в левую сторону вплоть до того места, где начинались густые леса. Затаились бесчисленные легионы солдат, готовые при первой же необходимости кинуться на подмогу защитникам баррикады. Шеренги солдат одна за другой занимали свои места позади барьеров, перегораживающих мост. Лягушкообразные кишки к и ш е л и на о с т р о к о н е ч н ы х выступах и в неглубоких впадинах неровной поверхности к а м е н и с т о й гряды окружающей остров. Куполообразный замок сейчас походил на живой муравейник, если вас не смутит моя метафора. А скалы и сады, раскинувшиеся вокруг обители молчащих богов, блестели н а ч и н е н н ы е чешуйчатыми телами. Ака, ну вот, сказала служительница, больше уже ничего нельзя сделать, остается только ждать. Она повела нас за собой через свою беседку, повисшую над скалами, и дальше по узкой тропинке, ведущей наверх к пролому в скале. Воцарившееся затишье нарушил звук слабого вздоха. Легкий траурный шепот пролетел мимо нас и растаял вдалеке. Они идут! крикнула Лакла воинственно, засверкав глазами. Ларри притянул ее к себе, приподнял, подхватив под локти, и крепко поцеловал. Вот эта женщина, воскликнул Окив. Настоящая женщина, и она моя. Через некоторое время после того, как портал возвестил о приходе непрошеных гостей, в рядах Акка, столпившихся у входа в пещеру, началась толкотня и давка. Замелькали копья, заблестели металлические набалдашники их страшных дубин. Треск шпор и рогов смешивался с боевыми воплями дерущихся. Мы стояли и ждали, ждали, казалось, уже целую вечность, напряженно вглядываясь в то, что происходит около низкого вала, перекрывающего устье пещеры. Внезапно я вспомнил про кристалл, тот самый, в который я глядел, пока из под тяжка подбирались невидимые убийцы Йолары. Я напомнил о нем Лакле. С легким возгласом досады она отдала распоряжение своей прислужнице. И вскоре эта столь же добросовестная, сколь и необычная леди не замедлила появиться, держа в руках лоточек с волшебными стеклышками. п о д н е с я к глазам один из них, я увидел, как в схватку втягиваются все более отдаленные ш е р е н г и солдат Акка, бряцая шпорами. Бойцы один за другим прыгали на баррикаду и пропадали за ней. Вспышки ярко-зеленого света, перемежающиеся странными молниеносными проблесками огня, похожего на сильно сфокусированные лунные лучи, возникали время от времени позади баррикады. Резкие удары яркого света озаряли все чаще и чаще воздух, загораясь огнем на чешуйчатой броне батракианов. Они идут, шептала Лакла. На дальних концах серповидного побережья началась дикая свалка. Здесь были сосредоточены главные силы а к к а Очень слабо, потому что расстояние было чрезвычайно велико. Я все же мог видеть, как все новые отряды бросаются в бой, занимая место погибших. По верхобоих концов баррикады и вдоль всей линии обороны постепенно нарастала легкая м а р е в о с в е р к а ю щ е й алмазным блеском дымки. Крохотные пылинки ослепительно вспыхивая, носились в воздухе в стремительном танце. Вот и все, что осталось от бойцов Лаклы, охраняющих нас, подумал я. Танцующие в пустоте мельчайшие атомы. О, господи, до да чего же тяжко стоять здесь и смотреть на все это! – простонал Окиф. Олов стоял, оскалив зубы, с перекошенным воинственной усмешкой лицом. Должно быть, так выглядели его древние предки берсерки, бороздившие моря на своих пиратских ладьях. Лицо Родора покрылось от ярости смертельной бледностью. У служительницы подрагивали, раздуваясь ноздри. Яростно сверкающие глаза выдавали все, что творилось сейчас в ее душе. Внезапно прямо у нас на глазах каменная стена, которую Акка выстроили у входа в пещеру, исчезла. Пропала начисто, словно невидимая невероятных размеров гигантская рука с молниеносной быстротой стерла ее с лица земли, и вместе с ней исчезли длинные ш и р и н г и огромных б о т р о к и а н о в стоявших поблизости. Через некоторое время сверху посыпался град камней, смешанных с изуродованными фигурами Ака с разрозненными кусками тел, чешуйчатая броня ярко вспыхивала, когда они летели сверху, подобно падающим метеоритам, разрезая воздух. Они падали на край обрыва в винноцветное море, поднимая фонтаны рубиновых брызг, разбиваясь в дребезги о каменный мост. Та самая штука, от которой все взлетает вверх, прошепел Олов. Та самая, которую я видел в саду Лугура. Вот он, этот злой дух, обладающий страшной разрушительной силой, которым Маракинов соблазнял Ларри. Та самая сила. Что уничтожая гравитацию, заставляет все предметы, находящиеся в пределах ее действия, с головокружительной скоростью взлетать вверх. И вот над грудами обломков, сплошь заваливших обрывистый берег, появились, размахивая длинными мечами и острыми кинжалами, солдаты Сияющего Бога. Во главе построенных ровным к о р е нападающих шли капитаны отрядов. То тут, то там вспыхивали зеленые лучи. Все дальше и дальше оттесняли они воинов Акка на самый край обрыва. Акка сражались как черти, сминая карликов своими огромными телами. Они обрушивали на них удары копий и булав, терзали их зубами и шпорами. Уже расплываясь дрожащей дымкой, акка прыгали на карликов, повалив их на з е м и убивали, убивали. Одна единственная линия человекообразных лягушек осталась на самом краю обрыва, и все гуще становились сверкающие алмазным блеском облака танцующих атомов, повисших над побережьем. И эта последняя тонкая линия солдат Акка таяла на глазах, но они боролись до последнего вздоха, и даже срываясь с к р у т о г о обрыва, каждый из них, захватив сколько мог закованых н в доспехи м у р и я н увлекал их за собой в воду. Я опустил взгляд к подножию обрывистого берега. Вдоль него по всей длине протянулась мерцая и пульсируя широкая лента поразительной красоты. Там скопилось великое множество переливающихся всеми цветами радуги светящихся лун. Разгораясь все ярче и ярче, становясь все более прекрасными, гигантские полушария медуз п и р о в а л и не делая различия между карликами и человекообразными лягушками. Винноцветные воды огласились торжествующим победным воплем сторонников й о л а р ы и Лугура. Но что это? Ярко-красный свет, царивший над этой местностью, как будто ослабевал, становился бледнее, переходя в слабое розовое освещение. Ларри громко вскрикнул. Мускулы его окаменевшего лица расслабились, в глазах засветилась смутная надежда. Он показывал на позолоченный купол, в котором сидели трое. Тут и я увидел. Из купола шел мощный поток молочно-белого а п о л е с ц и р у ю щ е г о излучения. Он струился через длинную поперечную щель, ту самую, откуда молчащие боги вели наблюдение, откуда им открывался вид на пещеру, мост и страшную бездну под ним. Вытекая наружу могучим водопадом, каскады света быстро распространялись по всюду клубящимся облакам. В нем отчетливо можно было проследить маленькие завихрения и водовороты, с в и в а ю щ и е с я жгутом тоненькие струйки мерцающего тумана, похожего на свернувшееся молоко. А полицирующий туман окутывал остров густой вуалью, проникая во все укромные уголки и стреляя малиновый свет, как будто какая-то непроницаемая субстанция вытесняла его прочь. Но что интересно? При этом нисколько не мешал нам видеть окружающий ландшафт. Великий Боже! Шумно выдохнул Ларри. Вы только поглядите! б л и с т а ю щ и й туман шел, размеренно двигался вдоль колоссального моста. Он распространялся очень быстро и каким-то непередаваемым образом движение его казалось упорядоченным и осмысленным. По ходу продвижения туман окутывал ака полицирующим саваном и двигался дальше. Все ближе и ближе, подбираясь к тому месту, где засели люди юлары, ш и р е н г и солдат сияющего бога почти непрерывно озарялись вспышками зеленого огня, нацеленными на жилище богов. Но едва лишь достигнув стены о п о л и с ц и р у ю щ е г о тумана, зеленый луч бледнел, пропадал из глаз. Все это выглядело так, будто вобрав в себя луч мерцающая дымка растворяла напрочь смертоносный огонь. Лакла глубоко вздохнула: «Да простят мне молчащие боги, что я усомнилась в них». Тихо прошептала она, и робкая надежда, также как это произошло недавно с Ларри, расцвела на ее лице. Лягушкообразные одерживали победу. Защищенные туманом, как доспехами, они уже оттеснили назад захватчиков, обосновавшихся в самом начале моста. Снова началось столпотворение на концах изогнутого полумесяцем берега моря. Туда подбегали, вытесняя карликов, свежие силы отрядов АК. А на подмогу тем, кто удерживал позиции на огромном пролете моста, спешили лягушкообразные, сидевшие до поры до времени в садах под нами. Они стекались сейчас обратно в замок и оттуда через открытые золотые ворота с гулким уханьем бежали по мосту. Ага, всыпали вам, арал Ларри, получили? Я и не заметил, как в руках у него оказался пистолет. Так быстро это произошло. Один за другим з а т р е щ а л и выстрелы. р а д о р стремительным прыжком бросился к узкой тропинке, ведущей к месту, где мы находились, и обнажив меч, встал там. Олов с дикими воплями бросился за ним, вращая над головой своей страшенной дубиной. Я тоже быстренько достал свое оружие. По тропинке бежала десятка двалугуровских приспешников, а внизу раздавался рев самого Лугура: "Быстрей! Служительницу и ее любовника взять живьем, тащите их сюда! Быстрей! остальным никакой пощады!" Служительница, побежав, б ы л о Кларри, остановилась и пронзительно свистнула. Раз, другой. У Ларри кончилась обойма, но когда толпа карликов навалилась на него, мне удалось уложить парочку из своего пистолета. Ах, чёрт! о с е ч к а Что-то заелок урок. Я не мог больше стрелять. Я бросился на помощь Ларри. р а д о р барахтался на земле, погребенный под грудой навалившихся на него карликов. Олов, викинг древних времен. Крутил без остановки свою палецу, нанося сокрушительные удары, куда попало. т р е щ а л и кости, латы. Ларри упал. Лакла словно птица бросилась к нему, но наш северянин, истекая кровью, струившейся из многочисленных ран, заметив мельком ее движение, протянул свою могучую руку и рывком отправил ее назад, так что Лакла даже завертелась на месте. И затем принялся дубасить по черепам карликов, пытавшихся утянуть л а р и вниз по тропинке, раскалывая их как орехи своей жуткой кувалдой. Лакла громко закричала. Карлики, схватив ее, подняли на руки, невзирая на то, что она отчаянно сопротивлялась, и понесли вниз. Одного из них мне удалось примочить рукояткой своего бесполезного пистолета, но кто-то сзади набросился на меня, и я рухнул на земь. Сквозь шум и суматоху драки... Я услышал приближающееся громкое уханье акка. Звуки раздавались все ближе и ближе. Где то совсем рядом дико ревел лугур. Я сделал попытку освободиться, напрягаясь из последних сил, вытащил одну руку и вцепился в горло пытавшегося убить меня солдата. Внезапно я нащупал его кинжал и, повернув острие, глубоко вонзил его в горло врага. п о ш а т ы в а я с ь встал на ноги, окив, прикрывая лакло, один отбивался длинным мечом от полудюжны и лугуровских головорезов. Кинувшись ему на помощь, я споткнулся о б о что-то и, не удержавшись на ногах, кувырком полетел на землю, сильно ударившись головой. Все поплыло у меня перед глазами. Справившись с головокружением, я приподнялся, опираясь на локоть, и замер во столбенении. Вокруг лежали в повалку одни мертвые тела карликов. Над ними, так же как и я, изумленно в ы т а р а щ и в глаза, возвышался Ларри, крепко прижимая к себе Лаклу. В начале тропинки стояли громко ухая Акка, послушно явившиеся, как я понял, на призыв Лаклы. Поистине необыкновенное зрелище, приковавшее к себе наши взгляды, являли собой сейчас Олов, весь залитый алой кровью, и Лугур в своих кроваво-красных доспехах, обхватив друг друга мускулистыми руками, так что казалось, вот-вот лопнут толстые, как веревки, вены, с налитыми кровью вылезающими из орбит глазами, они медленно кружились, покачиваясь на маленьком п я т а ч к е п е р е д а м б р а з у р о й в скале. Я п о п а л с на четвереньках ко Кифу. Он поднял пистолет, опустил с досады его снова. Ничего не выйдет. Прошептал он. Этого гада нельзя прихлопнуть, не задев Олафа. л а к л а с д е л а л а знак своим. Ака. Они медленно двинулись, направляясь к б о р ю щ е й с я паре. Но Олаф, заметив их действия, разорвал кольцо лугуровских рук и с такой силой швырнул его на землю, что тот волчком завертелся у ног гиганта. Нет! взревел норвежец. л ь д и н к и светло-голубых глаз сверкали, как замерзшее пламя. Кровь струилась у него по лицу и капала с рук на землю. Нет! Лугур мой! Только я могу убить его, Эй, ты Лугур. И он стал поносить последними словами и Лугура, и Йолару, и самого сияющего бога. Я не решаюсь осквернить ваш слух этими ругательствами. Лугур, как ошпаренный, вскочил на ноги. Лицо у него сделалось таким же обезумевшим, как у Олафа. Рыча от ярости, красный карлик прыгнул на норвежца. Олаф нанес ему удар, от которого обычный человек свалился бы замертво, но Лугур только крякнул, пошатнулся и обхватил Олафа за талию. Одна мускулистая рука осторожно поползла к горлу Олафа. Берегись, Олаф! крикнул Окив. Но Олаф будто не слышал. Он спокойно выждал, пока рука красного карлика не оказалась у него на уровне плеч, и затем невероятно быстрым движением нечто подобное мне довелось как-то видеть, наблюдая борьбу между двумя п о п у а с ц а м и Он скрутил Лугура пополам. Он скрутил его так, что правая рука Олафа легла поперек широченной груди карлика, а левая позади его шеи. Левой ногой. о л о в точно тисками сдавил закованное в броню бедро соперника, прижав его к правому колену, в то время как поясница красного карлика оказалась лежащей на этом колене. Секунду или две северянин смотрел сверху вниз в глаза своего противника. Красный карлик не мог пошевелить ни рукой, ни ногой, а затем, не торопясь, он стал ломать ему спину. Слабо вскрикнув, Лакла дернулась в их сторону, но Окив удержал ее, прижав голову девушки к своей груди так, чтобы она ничего не видела. Сам же Ларри с побелевшим лицом стоял, как вкопанный, не отрывая от них сурового взгляда. Медленно, очень медленно проделывал все это Олов. Дважды Лугур застонал, а в самом конце он закричал, страшно закричал, раздался сухой треск, как будто переломилась палка. Какое-то время Олов стоял молча. Потом подобрал с земли обмякшее тело прорицателя сияющего Бога еще живого, потому что глаза у него вращались, а губы шевелились, точно он пытался что-то сказать. Поднял его вверх над головой, подошел к парапету, размахнулся дважды и бросил тело в красные воды.